становится нестерпимо больно, когда это происходит. Это происходит тогда, когда таланту совсем надоедает жизнь здесь, или когда талант чувствует, что давление физической жизни становится чрезмерным, талант провоцирует болезнь, форма капитуляции перед слабым противником, болезнь протекает медленно, а иногда и стремительно. Болезнь или парализует физические функции человека всесторонне, быстро, или делает свое дело медленно, не торопясь. Видимо, одновременно с этим готовит тот мир, ту сферу для приема, для размещения. Таланту не скучно даже с мертвецом, по сути, для него нет разницы, живо материально или тлеет. Странная, странная картина — О чем же можно беседовать с мертвым? А может, талант не видит разницы между живым и мертвым, или он глух и не слышит, что дыхание живое уже остановилось? Но ведь когда талант разговаривает с мертвым, живые его не слышат и не видят. То есть талант имеет склонность не замечать, что вокруг ничего и никого уже нет. Вообще, пластический талант напоминает мне маятник часов, висящих в кают-компании маленького деятельного корабля. Талантливым может быть только обыкновенный человек. В этом загадка. Это простая загадка. Мы говорим талант. Мы говорим способности. Конечно, это не одно и то же. Способности сознательно и неумозрительно создаются средой обитания, жизни, тренировка чаще кропотливым трудом. Талант же умозрителен, криминален. Криминальность и талантливость понятия неразделимые. Криминальность таланта важная характеристика последнего. Криминальность как произвольная, неосмысленная мотивировка неограниченной свободы в принятии решений и совершении поступков, склонность к безграничности, и нарушению. Незнание границы, точнее, невидение границ, взгляд поверх границ. Все это наказуемо и демократией, и авторитаризмом. Вот так, шаг за шагом, мы постепенно начинаем осознавать, что со всех сторон талант под контролем и перед всеми в чем-то виноват. Очевидно, что талант не зависит от уровня способностей родителей. Более того, мы не дети своих родителей, вернее, талант не от наших родителей. Наши родители – формальная энергетическая причина нашего физиологического появления в этом мире. И не следует путать наследование отдельных черт характера матери или отца с очертаниями форм таланта. Возможно, что каждый из нас является носителем духа и форм таланта очень далеких предшественников и в меньшей степени групп, семейств, кланов, современных нам людей. Предполагаю, что масштаб таланта конкретного человека зависит от соотношения разновеликих и разновременных цивилизаций, которые сплелись в генеалогическом пути этого человека. И в этом смысле талантливым человеком может стать, видимо, только тот человек, который носит в себе наиболее сохранившуюся полновесную цепь культурно-исторического и сексуального развития. То есть только тот человек, чья цепь, внутренняя цепь, протянулась до наших дней с наименьшими потерями и усечениями. Только такая индивидуальность выпячивается своей неизбежной и некоторыми отмечаемой, необыкновенностью. Различные цивилизации в масштабе существования жизни таланта могут быть теометрально противоположными по уровню развития. Первоначально, находясь на разных ступенях и в разных возрастных категориях в жизни таланта, они, эти цивилизации, вступают в активное взаимодействие, и это взаимодействие является сугубо эротическим. Причем, Имеет место или насилие, или влюбленность так называемой старой цивилизации в новую, молодую. И в этом смысле цивилизации могут случайно влюбиться и во младенца, и младенец будет гением, но скоро умрет. это влюбленность, носитель огромной силы и неизвестен энергетический аналог мощи этого влечения, ибо оно превосходит все известные энергетические силы. Цивилизация всегда сильна. По крайней мере, таковой она вступает на генеалогический путь отдельного человека. Таковой всегда сохраняется в этой цепи. Но, видимо, все же не каждая индивидуальность может быть носителем этого перекрестка, на котором встречаются и сталкиваются цивилизации. То есть не в каждом человеке этот перекресток возникает. И это понятно. Не каждый человек является личностью, не каждый, но только тот, кто имеет судьбу. Судьба, фортуна, как сочетание случайности и воли, силы. Судьба состоится, если случайность и воля будут бороться внутри человека с проявлениями его добрых сил. Посему судьба — это непрерывная борьба в человеке случайности воли. Такое написание — не ошибка. С добром. Причем добро всегда проигрывает. Но ведь фортуна — это еще и рок, счастье, успех, Положение, звание, каждое слово — это новое понятие, целый круг жизни. Человек, награжденный судьбой, — это тот человек, в котором эта борьба совершается непрерывно, всю его жизнь, как по кругу, и никогда не прекращается. Эта борьба истязает человека, совершает над ним насилие ежесекундно, ежечасно, изо дня в день, каждую ночь. Удивительно, что человек не осознает этого процесса, Человек часто повторяется, душа мается, болит душа, похоже на заблуждение. Индивидуальность, во внутренней сфере которой добро все же выигрывает сражение со случайностью и волей, эта индивидуальность мгновенно сиротеет, то есть теряет судьбу. Таковая индивидуальность выбрасывается за пределы круга и стремительно уносится в некое пространство, совершая при этом независимое хаотическое движение в одиночестве. Оттого и погибает. Таковая индивидуальность, являясь звеном в генеалогической цепи, погибая, создает существенную помеху в развитии будущего таланта. Если в так называемой жизненной цепи таланта много таких «сгоревших комет», То есть, если много таковых изъятий, много обрывов, несостоявшихся судеб, то мгновение явственного проявления собственно таланта будет отодвигаться как можно дальше от участка разрыва цепи. Условно говоря, талант явившейся личности, например, в средние века, реально мог проявиться и в период Вавилонского царства, а задуман был в древнем мире Месопотамии, но то ли что-то помешало. Изъятия? Или исторического времени для селекции не хватило? Так или иначе, процесс шел целую эпоху. формирование формировании названного таланта столкнулись цивилизации не только двух эпох, но и разных географий, например, Древнего Египта и Европы. Возможно, что развитие такового таланта еще продолжается и в наши дни и проявляется в конце концов в середине следующего столетия, когда одна эпоха, наш XX век, уйдет в прошлое, а с ним и наша цивилизация уступит место какой-то другой. Процесс взаимодействия цивилизаций воспроизводим Нет такой силы в мироздании которая могла бы справиться с энергией передвижения в пространстве давно исчезнувших цивилизаций. Не Бог породил эти явления, и даже не под силу Ему осмыслить это. Нет такой силы, которая могла бы помешать встрече двух или нескольких цивилизаций в сфере конкретного простого человека, но необходимо только одно условие. В ауре этого простого конкретного человека – должен сложиться перекресток крест это место соития или любовная ложа еще бесплодных партнеров и в этом смысле встретившиеся цивилизации не обязательно должны быть разнополыми могут быть родственниками навсегда они неизбежно будут отличаться друг от друга возрастом чем выражается так называемый возраст цивилизации в самой незначительной степени, астрономическим или каким-нибудь другим временем. Возраст цивилизации выражается и формой. Форма цивилизации становится понятной, если представить ее визуальный образ. Например, есть цивилизация шар, другая куб, третья россыпь, напоминающая россыпь звезд. Опасная близость с геометрическими принципами. В этих размышлениях все же больше предчувствия, больше чувств, чем понимания. А если точнее, не хочу открыто и откровенно говорить обо всем. Рано. У европейского философа Хайдегера есть интересные размышления, не касающиеся впрямую нашей темы, но примечательно эмоциональные для философа, а также удивительно простые по изложению. Цитирую по памяти. Философия проселка. Проселочная дорога – это средоточие всякой жизни в местности, в большей степени даже чем луг или поле, на котором работают люди. Все, в чем заключается жизнь людей, не минует этой дороги, однако дорога – непростое средство связи. Уже потому не средство, что она совсем иного рода, самостоятельная, сущая, существует сама по себе и ради себя, а не ради чего-то иного. Она не используется для чего-то постороннего, ей, а собирает в себе все, что только не есть в жизни живущих тут людей. Эта дорога не просто отражает человеческое содержание, но она выбрала его в себя. Она есть оно дорога живая и она сама идет своим путем дорога идет своим путем дорога идет своей тропой это соответствует и древнему постижению дороги дорога бежит между полями дорога не просто бежит или вьется не просто сворачивает и приветствует дуб у дороги, но она направляет стопы человека своей извилистой тропой более того она безмолвно носит с собой взад и вперед, в ту или другую сторону эха гармонического звучания всего целого. Дорога есть середина некоего человеческого пространства или пространства человеческой деятельности, о котором мы можем пока сказать, что оно отличается внутренней целостностью, даже замкнутостью в себе. Продолжая разговор о жизни духа в государстве, надо говорить о той сфере, в которую стремится явление природы, ранее обозначенное нами как талант. Необходимо осмыслить организующие формы цивилизации в искусстве и в некоторой степени в науке, например, классика и производное от нее настроение, а это уже не форма, модернизм, модернистские настроения. Хочу повторить, что я не настаиваю на ценности или истинности того, что говорю. Подчеркиваю, чаще всего не философский, но столь же исключительно практический смысл того, что говорю. То есть в определенной степени речь идет не о том, что осмысленно. Это трудно подается осмыслению. Вам предлагается то, что проходит дорогой чувствования, эмоций, жизненной драмы. Наверное, вы обратили внимание, какое огромное значение в научной практике имеет возраст. Возможно, вы обратили внимание, что возраст не имеет столь большого значения для жизни в искусстве. В конце концов, у молодого мастера может быть талант старика, а у пожившего много – вечный юный талант. Возраст души редко совпадает с реальным возрастом человека, и это прекрасно. озарение И вдохновение В научной практике озарения даже в подростковом возрасте человека явление не столь редкое, но открытия в гуманитарной сфере, сделанные молодым человеком, наверное, чрезвычайно редки. Почему проведение позволяет слепо творить интеллектуальные шедевры, но стоически препятствует рождению масштабных произведений искусства, сделанных совсем юными людьми? Но вот вам удивительное исключение. Шостакович в подростковом возрасте создает великие произведения. Однако открытия, например, в области философии случаются только по прожитии человеком пространной жизни, то есть он должен жить долго именно пространственной жизнью, а не временной, или жизнью простой, но странной. Философ совершает открытие, если он живет скрупулезной жизнью, то есть подробной, скучной. Если он чрезвычайно ревниво, раздраженно воспринимает течение реальной жизни и незаметно для самого себя сопоставляет это течение с книжными мертвыми образцами. В жизни философа должна случиться трагедия, которая касалась бы его лично, которая произвела бы сокрушительное действие, принесла бы лично ему муки обычной человеческой жизни. Это как грунт на холсте. И эта трагедия должна быть не масштабной исторической, а примитивной, бытовой, интимной. Эта трагедия нужна не только самому философу, но и, собственно, времени современной ему жизни. Надо остановить время, сделать его твердым, неподвижным, чтобы на нем можно было бы рисовать, что хочешь. В меньшей степени она, эта трагедия, нужна тем, кто внимает философу. Она заставляет слушать не более того. Знание об этой трагедии не позволяет слушателю совершить кощунственное действие в сторону философа, не позволяет прервать его. Ибо если философа остановили... Продолжить мысль в ее естественном течении настоящий философ уже не сможет. И правда, что дважды в одну воду не войти. Если философы прерывают, после паузы он говорит уже совсем другое. Деятельность философа имеет не интеллектуальное, но только нравственное значение. Большинство философов так не считают. В свою очередь с этим не согласны большинство читающих и думающих. Однако я не боюсь настаивать на своем. Только нравственная мотивировка рождает великое философское открытие, ибо не мозг открывает философскую тайну, а душа. Художник слеп, философ зряч, у философа хорошее зрение. Художник, так сказать, вертикален по своей природе, а философ горизонтален. Философия – это плоскость, это горизонт, ибо мал человек, а Вселенная – безгранична. Философ, как бы он ни старался, думает в пространстве, а не во времени. Время – единственное явление, которым человек никогда не сможет управлять, и, слава богу, что не научится. У философа нет границ, поэтому философия не несет в себе главного – чувство трагедии, поэтому философия на грани сна, засыпания, сказки. Но чувство трагедии есть у художника. Откуда оно у него? От трагичного чувства тесности и во времени, и в пространстве. Художник — это человек, возведенный в квадрат, не только в особом арифметическом смысле, но и в особом геометрическом чувство трагедии от того, что искусство вертикально по своей природе и по своему положению в пространстве. Это сложные противоречия. Удивительно и необычно, что это положение незыблемо. Искусством перестает быть то, что теряет свою вертикальность. Вертикальное положение опасно для жизни искусства. Многие погибают, не выдержав тяжести, перегрузок такового расположения в пространстве И это причина деградации многих художников. Искусство захлебнулось бы в самом себе, если бы испило чашу горизонта и обрело бы насыщенное равновесие. Можно ли выработать навык к устойчивости в вертикальном положении? Нет, нельзя. Что представляет из себя эта вертикальность? На вершине смерть, а в основе жизнь. Между осуществляется искусство. Философ ползает, художник прыгает. У философа все начинается со слова и заканчивается тем же словом. Кольцо, лежащее на земле. Философия не может быть идеалистичной, она всегда крайне материалистична. Как бы ни воспрял философ. У художника после слова, мысли, замысла все только и начинается. И это далеко не все. Искусство обязано быть конкретным, оно всегда конкурирующее. В этом беда художников, ибо художник, в отличие от философа, теряет возможность утаить свое произведение. Художник обречен на демонстрацию наготы, открытости произведения в той или иной форме. У него мало шансов создать недосказанное, сокрытое, таинственное. Но почему я так долго и, возможно, скучно говорю об этом? Может быть, потому что философии искусства зажили рядом друг с другом и начинают смешиваться друг с другом в замуссоленных головах современных людей. Но есть и загадка. Почему есть путь из искусства в философию, но мало кто подтвердит, что есть путь из философии в искусство? То есть художник может превратиться в философа, но есть ли достаточное количество убедительных примеров, когда философ становился бы великим художником? Наверное, такие примеры есть, но я эти примеры не могу осмыслить. Классическая форма любима тоталитарным государством. Модерн – любимое дитя демократии. История искусства – это смена классики, романтизма на вариации модерна и обратно. Римское искусство – классика. Древний Египет – модерн. Но это, как вы понимаете, скорее гипотеза.